Глава шестая. Флэш. Убедить Лисы в том, что провожатые ей не нужны, и она совершенно точно способна добраться до первого участка самостоятельно, даже при условии потери дара, оказалось непросто. Напарник, узнав о ее неприятностях, пришел в ужас. И Эджей пришлось выслушать целую лекцию о вреде молчаливости и недоверии к друзьям. Ее рубки оправдания, что Лис все равно не смог бы ей ничем помочь, Не имелю успеха. Кажется, на пареньк даже обиделся. Пивкацкий же поразил Джей отсутствием реакции на её признание, давшееся ей с таким трудом. Просто хмыкнул и, похвалив за честность, старик сам обо всём догадался, и этот факт заставлял руки Джей трястись от страха, потому что об этом могли догадаться и другие. Ведь так неужели это настолько очевидно? Но пив её успокоил сказав, что понял, что её дар ушёл лишь потому, что в своё время самоудрился его потерять. На 3 недели, по его словам. Я всё время чувствовал себя неполным, глухим, сказал он. Я очень хорошо помню то время, детектив. Вы просто напомнили мне меня, вот и всё. У вас в глазах растерянность. Вы всё время слегка наклоняете голову, будто прислушиваетесь к чему-то. Тот, кто с этим не сталкивался, не поймет, поверьте. Но полностью успокоиться Джей не удалось, ведь дело имеет особый статус и возможны проверки из тайной канцелярии. Старик обещал молчать. Более того, подробно рассказал обо всем, что ему удалось считать с тела и плаща, черного плаща, живущих в ночи, будь он не ладен. Половина из того, что он рассказывал, в его отчете отсутствовала просто потому, что являлась результатом первичного осмотра, который должна была произвести Джей. И Джукер была приятно удивлена, когда выяснила, что её враньё в дове подтвердилось. Убийца действительно был в нём, в чёрном плаще, найденном на месте преступления. Повезло, но кое-что показалось ей странным. Пивкацкин утверждал, что на плаще нет потусторонней ауры, а в свете открывшегося Джей знание Этого просто не могло быть. Да и лис подтвердил. Если бы убийца вызывал духа, будучи одетым в плащ, аура должна была остаться. Ведь, по сути, дух выходит из тела заклинателя или шамана. Представив это, Джесса дрогнулась. Но, судя по лису, для него все это было естественным. Получалось, что либо убийца надел плащ уже после вызова, либо он был не один. Человек без дара... Распорвивший живот шпагой или вскрывающий горло действующий сообщ заклинателем или шаманным. Эта версия подтверждалась каплей крови, которую Пиф обнаружил на лбу в гостиной ероха. Капли крови обычного человека. Всё это было очень уж странным. Хотя в этом деле всё было странным, от тентуража убийств до смазки на губах. Огромное количество противоречивых улик давали простор воображению. И в то же время усложняли дело. Машинная смазка вела в депо. Знаки на лбу. К живущим в ночи. Странные поручения Востина и Ероха в полицию. А несостоявшаяся сделка Жустина Лерко к артефактам. Какая из этих ниточек может вывести ее к истине? Пивкацкин обещал молчать. И Джокер ему верила. Особенно после его рассказа о потере дара. В верности Лиса она тоже не сомневалась. Пусть и не собиралась изначально обо всем ему рассказывать. Она действительно забыла о его присутствии, и Мастер Смерти подтвердил – рассеянность вследствие опустошенности, вызванной проблемой с магическим даром. Она в ловушке. Она ведет дело чуть ли не государственной важности, потеряв дар и пожиная все последствия этого. Но Пиф посоветовал не распространяться об этом дальше. Он тоже считал, что из-за особого статуса дела Ее могут просто вышвырнуть из маг-полиции, просто потому, что сейчас в верхушке нужна кровь, хоть чья-нибудь. Если не пойманного убийцы, так детектива, внезапно ставшего недееспособным». Лис вытребовал у нее обещание, что она вечером придет к нему и расскажет, как прошел день, и все-таки ушел, оставив Джей одну возле здания третьего морга. Ей нужно было пройтись, обдумать все еще раз и еще раз. И ещё, пока она не поймёт, что же делать дальше. Нет, не так. Пока она не поймёт, какая из ниточек ей больше нравится. У неё больше нет сверхинтуиции менталиста, но женская интуиция, так высмеиваемая мужчинами, осталась. И она работает, чтобы они там не думали. Значит, пора довериться ей. Погружённая в мысли, она не заметила, как ноги привели её в парк. Ну что ж, На природе, говорят, лучше думается. Джей решила не торопиться, раз уж всё равно опоздала. Да и Певкаскин подтвердить, что она была у него. Она детектив, а не секретарь, в конце концов. В парке пахло прелью и солнцем, солнцем, которое ещё не решилось покинуть уютное объятие облаков, но уже готовое это сделать. Каждый житель Дирна кожи чувствовал приближение солнечной поры, и Джей не была исключением. Возможно, она все-таки сходит к Лэйле. Ей определенно нужны новые платья, в котором она могла бы пройтись, когда царевший мостовой Дирна коснется первый солнечный луч. Несмотря на сравнительно ранний час, в парке было довольно много людей. Знакомых она не встретила. За что в глубине души. Была благодарна небесам. Не хотелось отвлекаться на ничего не значащие разговоры и расшаркивания. «Детектив Джокер?» чертыхнувшись, Джея обернулась и обнаружила инспектора Лагара, сидевшего на той же скамейке, что и в прошлый раз. Даже одежда на нём была та же самая: кожаная куртка с заклепками, сапоги. У него через день выходной, что ли? Везёт же. Видимо, эта мысль отразилась на её лице, потому что Себастьян усмехнулся и пояснил: "В связи с некоторыми личными обстоятельствами мой рабочий день, если это позволяет служба, начинается чуть позже". Ну и заканчивается также. Простите, Джей попытался изобразить радость от встречи и я совсем забыла о вежливости. Доброе утро, инспектор. Судя по тому, что вы здесь, меня нигде не поджидает очередной интересный труп, и я этому рада. Логар шутку не оценил. По крайней мере, виду не подал. Без тени улыбки он внимательно разглядывал её лицо, как-то неловко даже стало. Себастьян Бархатный женский голос разбил затянувшееся молчание, и Джей увидел возле себя женщину, примерно в одного с него возраста. Она была одета в облегающее платье цвета охры, обильно украшенное самоцветами и драгоценными камнями, большей части из которых, мне показалось, Джокер поделкой. Безупречный макияж и светло-каштановые волосы, уложенные в безукоризненную причёску по последней моде, довершали образ. Выглядела женщина Шикарно. И пусть Джей сегодня не ощущала себя оборванкой. Рядом с ней ей стало не по себе. В вещах с чужого плеча, кое-как заплетенными в косо волосами. Надо убираться отсюда и выкинуть эту даму из головы. И верить в то, что она, Джей, выглядит неплохо. Мэр Элин? Лагар уставился на незнакомку, приподняв бровь. Какие-то проблемы? Элина требует новую куклу. Я попыталась объяснить ей, что у нее и так достаточно игрушек. Но она настаивает. Мы пройдемся по магазинам. Ты не против? Голос Мэрилин, низковатый и немного хриплый, казалось, обволакивает пространство вокруг, гипнотизирует, манит. Джейн, надо было идти дальше. Она и так уже неприлично опоздала. Но, слушая этот бархатный голос, она не могла сдвинуться с места, наслаждаясь им. Я не против. Логар усмехнулся, вытащил из кармана куртки несколько ассигнаций и протянул жене наверняка. Кто же ещё может спрошусь разрешения пройтись по магазинам? Только, пожалуйста, пусть её новая игрушка не будет заводной, хорошо? Я постараюсь. Мерлин величественно кивнула в сторону Джей. Ты и не познакомишь нас? Детектив Джей Крис. Макполиция. Не дожидаясь, пока Логар откроет рот, Джики решила взять дело в свои руки. Быстрей уйдёт отсюда от этой шикарнейшей женщины, возле которой ей опять становится не по себе. Морилин не вела себя высокомерно, но её внешность подавляла. Ей хотелось поклоняться, а если услышать её голос. "О, Себастьян рассказывал про вас. Меня зовут Морилин", сверкнув глазами, ответила эта невероятная женщина. "Но вы можете называть меня Просто Мари. Это почему она может её так называть? Она что, не заметила, как стала другим семье Лагар? После заявления Лейлы Джей, пожалуй, такому бы и не удивилась. Я вы очень приятная. Мари растерянно ответила Джей, пожимая протянутую руку. Странный сегодня день. Мир изменился, как будто вчера она заснула совсем в другом дирне, более мрачном более безжалостным, более искушным. Или это она изменилась? Возможно, всё кажется другим из-за отсутствия дара, мне тоже. Себастьян, мы с Элиной сюда не вернёмся, сразу пойдём домой. И Марелин помедлила. Я хочу с тобой поговорить. До свидания, детектив Крис. Джип преследил за ней взглядом. Ей вдруг стало интересно, как выглядит дочь Лагара? Они много лет пересекаются на работе. Она никогда не задумывалась, женат ли он. А сегодня ей выпала честь познакомиться с его семьей. Элина оказалась белокорой девочкой лет семи-восьми. Розовенькое платьице с рюшами. Беленькие панталончики и беленькая же шляпка делали ее. Похожей на фарфоровую куколку из тех, что так любят коллекционеры. Видимо, она была больше похожа на мать. По крайней мере, издалека казалось именно так. Красивая девочка. Жаль, что у Джей, по всей видимости, уже не будет детей. Как продвигается ваше расследование? Голос Лагара вернул её к действительности. Вздохнув, Джей оторвала взгляд от Мэрилин и Элины, которые, взявшись за руки, удалялись по одной из тропинок, и перевела взгляд на инспектора, чтобы ему ответить, что она практически в тупике. Неплохо, сдержанно отозвалась она. Делу присвоили статус особой важности. Чёрт, идиотка, идиотка. Кто тебя за язык тянул? Хотя, если подумать, скоро об этом всё равно все узнают. И даже в газетах, возможно, напишут, чтобы народ утихомирить. Подтверждая мысли Джей логарк кивнул. Этого следовало ожидать, заметил он, в свете этих сумасшедших статей Но вы справитесь, Джокер. Конечно, справится. Она и не с таким справлялась, пока у неё был Дар. Спасибо, поблагодарила она. Лагар приподнял брови. Но за что? спросил он. За поддержку, буркнула Джей. То ли сегодня день такой, то ли она впервые за долгое время начала замечать, что кому-то не всё равно. С другой стороны, слова Лагара обычная вежливость, Ми я всегда готов вас поддержать. Джокер. Джейн, не пригласи. О чём это он? Неужто флиртует? Она внимательно посмотрелась в его глаза, молясь небесам, что намёк на флирт ей просто показался. Вроде бы действительно показался. В глазах Себастьяна Лагара было только сочувственное участие, по крайней мере, большего Джейн не увидела. Спасибо, неловко повторила она. Ее опоздание становилось совсем уж неприличным. Пожалуй, в первом ее сожрут. «Так, может, не стоит и торопиться?» Она усмехнулась своим мыслям. «Действительно, оттягивать неизбежное она определенно умеет». «Я раньше вас здесь не замечал», — продолжал инспектор. «Но вот мы встретились в этом месте уже второй раз за три дня. Скоро здесь будет тесно от знакомых». «Вы о чем?» Джей стала интересна. Не то, чтобы она часто посещала этот парк, но именно отсутствие знакомых он ей нравился. Пока что о толпе полицейских речи не идёт, с серьёзным видом сказал Лагар. Но Карын и Пывкацкин появляются здесь каждый вечер. Или же их график посещений совпадает с моим. В любом случае, каждый раз, когда я прихожу сюда после 7 вечера, они сидят вон там. Он кивнул на одну из лавочек. Пьют, кажется, вино и играют в шахматы. Пивкаскин выигрывает. Правда? Джее осознала, что глупо улыбается. Мастер смерти играет в шахматы. Мне казалось, он больше любит раскладывать посенсы на трупах. Приходите сюда вечером. Убедитесь сами, предложил Лагару улыбаясь в ответ. Дже сделал шаг назад. Я подумаю. Мне пора. Спасибо за разговор, инспектор Логар внезапно поднялся со скамейки, шагнул к Дже и, взяв её руку в свою, поцеловал запястье. Вы прекрасно выглядите, Джокер. Эта одежда вам идёт. Дже затресло. Она не знала, что больше служит этому причиной: её привычное отвращение к мужским прикосновениям, то, что Себастьян нарушил установленные границы, или возмущение тем, что он заигрывает с ней. Когда у него такая красивая жена и невероятно милая дочь, скорее последняя, стало совсем противно. Джейми медленно тёла свою руку и, не сказав больше ни слова, развернулась и пошла прочь. Оглядываться не стала, но чувствовала, как взгляд инспектора буравит ей спину. Все мужчины одинаковы, все. Они будут обещать достать луну с неба, будут клясться вечной верности, но каждое их слово всего лишь ступенька в достижению цели, и когда они достигнут желаемого, просто выбросить тебя, словно использованную тряпку. Ты такая красивая, и хочется в это верить. Ох, как хочется, особенно когда ты ещё совсем молодая выпускница со скной школы, которая только-только устроилась на работу в магполицию. Говорят, некоторые женщины приходят в наш мир с небес. Они сверкают как искусно ограненные бриллианты, одаривая нас, простых смертных, теплом. Я уверен, что ты — одна из них. Его звали Лебер Карст. Он был братом одной из жертв. И безутешен он был до того самого момента, пока не увидел Джокер. Хотя нет, тогда она была всего лишь помощницей Мастера Смерти во втором морге, и прозвище это не носило. Возможно, он действительно был влюблён в Джей, но спустя годы она поняла, что их короткий трёхмесячный роман был всего лишь попыткой справиться с потерей сестры. Он был обходителен и ласков, дарил Джей цветы и сладости, кружил ей голову красивыми словами, а потом просто исчез, не оставив и записки. Попытки его найти увенчались лишь относительным успехом после почти недельных поисков в течение которых Джей успела передумать все на свете, в том числе и то, что он был убит. Она выяснила, что господин Либер Карст благополучно продал свой дом и отбыл в шевал. Навсегда. После Дрея это был уже второй раз, когда ее бросали. Но Дрей был искренен. Он всеми силами пытался остаться другом Джей, и ему это удалось. А вот Либер ее предал. Не посчитал нужным даже объясниться. Просто исчез. А Джей тогда впервые ощутила себя неполноценной, ненужной, никому, просто отработанным материалом. Зачем она его сейчас вспоминает? Неужели из-за инспектора? Лагар просто поцеловал ей руку. По сути, это даже не заигрывание, а просто вежливость. Ведь так? Но сделал он ей комплимент. Не сравнивал же он её с бриллиантами и прочим. Просто заметил, что она хорошо выглядит. Нормальным женщинам такие комплименты по три раза на дню делают. Идиотка. Он просто проявил вежливость, а она сбежала от него, будто он предложил ей переспать с ним прямо на той лавочке. Что он теперь о ней подумает? Им ещё не раз пересекаться по работе. И как я теперь смотреть ему в глаза? Хотя совместно с лаввы небесам. «Они не работают, а редкие встречи рядом с новыми трупами она как-нибудь переживет». Покинув парк, Джей огляделась, сжала трость и вскинула руку с клеймом-бляхой, вызывая экипаж. Первый встретил ее тишиной, впрочем, как и всегда. Пока она катила в полуразвалившейся служебной бричке, на город внезапно опустился туман. Конечно, не то молоко, разливающееся по улицам в час тишины, но не то молоко, разливающееся по улицам в час тишины, но тоже весьма густой, заполонившей, казалось, не только улицу, но и дома, заставив жителей города на болотах зажечь свечи посреди дня. Джей медленно шла по безлюдному коридору, стараясь внушить себе, что она не опоздала, а работала в ней участка, что, по сути, было правдой. Но упреков со стороны Верда уж точно не избежать. Характер такой. Всегда был. Не к одному прицепиться, так к другому. Например, к тому, что она пошла к Певкацкину без него. Они же напарники. Джей остановилась возле двери в кабинет вдовы и куколки. Глубоко вздохнула, взялась за ручку и услышала голоса обоих хозяев кабинета. Они спорили. Просто скажи ему. Звук голоса Тани колокольцами пронизывал пространство, оставаясь звонким даже пройдя сквозь закрытую дверь. Ответ Верда Джейн не услышала. Он говорил тихо. К тому же, скорее всего, стояла возле окна, спиной к двери. "А чего ты ждал, что я буду спокойно на это смотреть?" И опять слов да вы не разобрать. Отяжж ей не выдержав, прильнула к двери, превратившись в слух. "Да, это недостойное. Но кто говорит, что она идеальна? Тем более их диалог был более чем странен с учётом виденного Джокер на Каноне. Если бы это был кто-нибудь другой, но она Мне неприятно. Или тебе всё равно? Джи прижалсь к двери так сильно, что казалось, ещё чуть-чуть, и она врастёт в деревянную поверхность. Уж очень ей хотелось услышать ответ Вэрда. Равно. Чёрт. И что он сказал? Что ему всё равно или что ему не всё равно? Ладно. Куколка вздохнула и чуть сбавила тон. Просто объясни мне, почему? Чем я тебя не устроила в этом деле? Почему она? Да, Верт, ответь. Почему я? Ты мне надоело, уже с этими разговорами. Я уже много раз объяснял, что это всё не то. Теперь Таня кричала. Её тоненький звонкий голосок разбил тишину первого. Интересно. Все это слышали или только Джей? Я хочу знать, почему она ведёт это дело вместе с тобой? Почему ты попросил Латта за неё? Почему я в отличие от неё Сижу в вынужденном отпуске, пока она... Потому что она, в отличие от тебя, что-то собой представляет, Таня. Опять этот бархатный тембр. Вдова даже сердился очень красиво. Конечно, если закрыть глаза и просто слушать. И именно из-за этих обманчиво-ласковых интонаций до Джейни сразу дошел смысл его слов. Хм, вот значит как. Что-то собой представляет. Правда, что ли? С одной стороны, это было даже приятное. Пусть и в её отсутствие, но Верт признавал, что она годится на что-то большее, нежели разбирать бумажки и таскать их за ним. С другой стороны, пусть и с некоторыми вариациями, но вдова выдал куколке примерно то же, что всегда слышал от него Джей. Так что всё это могло быть просто способом мотивировать или унижать. Отпрянув от двери, Джей решительно постучала, попыталась постучать. Потому что дверь резко распахнулась, и на неё чуть не налетела весьма рассерженная последними словами Верды Тани. Ты, кажется, куколка решила, что Джей всё слышала. Натальяш невинно отступила назад, пытаясь придать своему лицу удивлённое выражение. Она ведь якобы не знала, что куколка здесь. Правда? Доброе утро, Тани. Что ты здесь делаешь? Добавив в голос каплю растерянности, спросила Джей. Работаю. Рявкнула куколка и сильно толкнув Джокер плечом, чуть ли не бегом скрылась в коридоре. Джайп проводил её взглядом, пытаясь понять, что же она чувствует: жалость, сочувствие, ревность или или торжество. "Долго стоять будешь?" Бархатный голос Верда привёл её в чувство. "Ты где была? Уже половина одиннадцатого". У Певкаскина буркнул Лужей, встёгивая подбородок и расправляя плечи. А то опять бы кружили по городу, как два придурка. Она протиснулась в кабинет, мимо него и плюхнулась на стул для посетителей. После того, как здесь побывала Таня, садиться за её стол представлялось почему-то кощунством. Как будто она займёт место покойницы. И ты мысли испугала настолько, что Джей почувствовала, как по спине ползут мурашки. Передернув плечами от внезапного озноба, она вновь выпрямила спину и уставилась на Верда. Вдавая Зачем-то постоял в проеме открытой двери, затем вздохнул и развернулся. Могла бы и предупредить. Ты просто не представляешь, что мне пришлось вытерпеть, когда сюда пришла Лат. Это он, видимо, про Юри Лат, жену капитана первого участка. Кроме всего прочего, эта женщина очень любила проверять, все ли добросовестно выполняют свои обязанности, совершенно забывая о том, что работа детектива не в сидении за столом и сортировке никому не нужных бумаг. Джей не очень ладила с Юри, но каким-то странным образом за тот неполный год, что она проработала здесь, они ни разу не схлестнулись всерьез, хотя Джей прекрасно видела косые взгляды, что первая красавица маг полиции бросала в ее сторону, подмечая и неуставные ботинки, и вечно замызганные, не умеет Джей работать аккуратно, платье, слава небесам, взглядами она в итоге и ограничилась. И что же тебе, бедняжечке, пришлось вытерпеть? съязвила Джокер. Вордзлу прищурился, глядя на неё, возможно, пытался найти отголоски чего-то сочувствия. "Обойдётся. Вчера из-за этого подонка она чуть не покончила с собой. Я между прочим, тебя прикрывал", сообщил он. "Сказал, что ты меня предупредила о том, что задержишься, чтобы ещё раз осмотреть место убийства". Джей фыркнула. "Что ты себя на по его мнению представляет?" Как бы не так. Он просто хотел обидеть Тани. Ну вот и всё. Возможно, он даже прав. Нечего вплетать в расследование тех, кого это не касается. Мысль о том, что она сделала наоборот, подключив лиса, Джикер старательно отгоняла. Мысль оказалась назойливой и ввинчивалась в мозг, заставляя кровь в висках бить тревожным набатом. Кто из них подлей? Она или Верт? Ну давай хотя бы играй честно, не позволяй своей напарнице своей женщине, возможно, любимой, встречайте в расследовании, к которому её официально не допустили. Да, он играет грубо, обижая, бьёт по самым больным точкам, но так уж устроен Верт. Он никогда не был особенно мягок, если дело касалось работы. А Джей, мало того, что утаивает часть улик, так ещё и получается работать параллельно, сливая важную информацию тому, кто от введения расследования отстранён. "Ну за это я, пожалуй, заставлю тебя навести порядок на моём столе", продолжил свою мысль Вдавай. "И все сожаления, Джей, куда ты улетучились? А спинку не потерять?" Она почти чувствовала, как с её губ срываются капли яда. Вортний Деумену остановился на неё, а затем расхохотался. "Наконец-то ты похожа на саму себя", сквозь смех выдавил он. "А я уже думал, что ты так и будешь ходить кислятиной. Ты что, до этого квашеной капустой питалась?" Вижу, что у тебя, кажется, ещё немного подрос. Это было грубо. А дело не в кислятине, а в капусте. Я просто уверен, что в детстве ты любила капусту, иначе бы у тебя такая красота не выросла. Эй, ты чего? Мы же на работе. Ну да ладно тебе. Никто не видит. Перестань меня лапать посреди участка. Верт. М-м, ладно. Но про капусту мы с тобой ещё поговорим. Котик, так и знай. Джей поняла, что краснеет, а это совершенно не входило в её планы. Она потисла голову, пытаясь сделать вид, что его слова её не задели. Никак. Она, сталь, ничего более остроумного не придумал. Пытаясь справиться со смущением, спросила она: "Задница у меня тоже, наверное, подросла". Глядя на чёрную ткань чужой юбки, она подумала, что зря поддерживает этот разговор. Им работать надо, а не извивать. Нордт, видимо, подумала о том же самом, потому что вместо того, чтобы развить тему, вмкнул и плюхнулся на своё кресло. И где же отчёт Певкацкина? Он его тебе переслал. Посыльного ещё не было? Ну зачем мне посыльный, если у меня есть ты? Я детектив. Ну что ты будешь делать, тёть? Зачем он её задевает? Джейн скинула голову и сердито посмотрела на напарника, надея в взглядом передать всё, что она о нём думает. Потому что голос отказывался повиноваться. Опять. Опять она теряет голову рядом с ним. Ну зачем? Зачем она ему рядом с ним она лишается остатков своего воспалённого разума? Потому что его голос, запах, изумрудные глаза, даже эта его борода, такая колючая. Славаться всегда было больно. Всё это невыносимо. Надо это быстрее закончить, иначе она просто сойдёт с ума. Ладно, детектив, пошутили и хватит. Я тут в бумагах поковырялся. Неужели? И кое-что мне в голову пришло. Лерку был артефактником. Скорее всего, продавал часть своих изделий. За это стоит зацепиться. Каждый подобный артефакт заносится в специальный реестр. Как ты думаешь, может нам стоит самим нанести визит в тайную канцелярию? А это мысль. Вот только как с артефактами связана первая жертва? Кроме того факта, что в тайной канцелярии работает его сестра. Так, по порядку, разложить всё по порядку. Сестра Ироха работает там, пробормотала Джеи. Точно, с неё мы и начнём, хлопнул в ладоши Верт. Заодно спросим, с чего это вдруг она запретила осквернять тело, которое и так наполовину распотрошили. Тайны тайными, но ведь она должна была понимать, что тормозит расследование. Она могла просто взять расписку о неразглашении. Тем более, что политика МАК-полиции и так это предполагает. Густин Ерух, выполняющий какое-то задание мэра, убит. Его сестра, сотрудница тайной канцелярии, запрещает полностью исследовать его тело. Жустин Лерко, который вот-вот должен был заключить сделку по продаже артефактов, убит. Сделка срывается. А где артефакты? И... реестр находится в тайной канцелярии, в которой работает сестра Ироха. Круг замкнулся. Надо увидеть этот триестер и найти непороddenные тернсорци факты. Но последним она займётся вместе с лисом. Почему-то не хотелось впутывать Тернса в это расследование официально. Пусть уезжает, просто потому что сегодня немного поднял же и настроение. Да, эгоистично и непрофессионально, но она никогда и не обольщалась на свой счёт. Действуя по наитию, она раскрыла не одно дело. Более того, расследования, в которых она, часто вместе с напарником, но это мелочи, действовала вопреки инструкциям и предписаниям, заканчивались намного быстрее и удачней. Джип посмотрела на Вдову, и сердце её неверное сердце опять забилось быстрее, гремя расколотым и разворошенным содержимым. Там, под оболучкой, за крепко закрытой дверью Был полный бардак. Надо это заканчивать. Ей нужна холодная голова. Ей нужен её дар, Певкацкин сказал, что для этого нужно просто перестать переживать и смириться. Вот только смириться у Джей пока не получалось. Мэра сквозь раздумье пробился голос вдовы, который, видимо, всё это время рассуждал вслух. Замечательно. Интересно, если она сейчас сообщит, что ничего из сказанного им не услышала, Как он отреагирует? Впрочем, ничего говорить и не пришлось. По её лицу Ворд всё понял сам. Ты себя, видимо, бессмертным считаешь, да? АУ, Джокер, шутки кончились. Делу присвой инстатус особой важности. Ты об этом помнишь? Помню, буркнула Джей. Тогда почему сидишь с таким видом, что тебя это не касается? Джей зажмурилась, потрясла головой в тщетной попытке собрать разбредающиеся мысли в кучу и чертыхнулась про себя, вспомнив, что для нее это сейчас невозможно, пока Дар не вернется. «Не выспалась», — пояснила она, посчитав, что это может быть приличным объяснением. Вард хмыкнул. «Это никого не волнует. Мы с тобой немного влипли. Надо выбираться». «Я повторю. Как ты думаешь, наша вторая жертва Лерко мог тоже работать на мэра?» Джокер нахмурилась. «Мог, конечно», — помедлив ответила она. К чему ты клонишь? Верт встал. К тому, что нам нужно добиться аудиенции главы города. Возможно, он соизволит нам хоть что-то сказать. Надоело мне топтаться на месте. Он вышел из-за стола и протянул ей руку. Пойдём. Джея пишел настолько, что несколько долгих секунд была способна лишь на то, чтобы смотреть на его протянутую ладонь и пытаться вернуть на место отвисшую челюсть. Это ещё что за новости? Неужели та не права, и этот гад Непонятно, правда, с чего. Решила вспомнить старые деньки. В нос ударил запах дорогого одеколона. А еще терпкости. Его терпкости. И Джей ощутила, как у нее начинает кружиться голова. Нет. Нет. Она на это. Не купится. Не купится. Он всего лишь бабник. Кобель. Правда, не очень понятно, с чего это вдруг он решил вспомнить про Джей. Джей. Насколько она его знала и понимала, он никогда не возвращался. Может, она особенная, и он это понял. Ха-ха-ха, это даже не смешно. Она просто кое-что из себя представляет. И этому «гаду» просто нужны еще чьи-то мозги в придачу к собственным. А говорил, что она умеет только бумажки таскать. С трудом удержавшись, чтобы не сказать вслух о результатах своих умозаключений, Джей холодно посмотрел на протянутую руку. А затем встала. Я вполне могу подняться со стула самостоятельно, Верт, вдавав постель руку и равнодушно пожал плечами. Тебя 2 дня штормило. Я просто не хочу, чтобы ты свалилась мне под ноги. Наблюдательный какой. Интересно. А запах алкоголя он тоже учуял? Возможно. Иджей не понимала, что она испытывает по этому поводу. Наверное, всё-таки стыд. Сегодня я в порядке, уведомила она его. Ты уверена? Он вопросительно поднял брови, и Джокер заметил смешинки в его глазах. Абсолютная, кивнула она, отвела взгляд. Смотреть на эти озорные зелёные искорки было невыносимо, невыносимо тяжело и легко одновременно, потому что в самой глубине души, вопреки всему, опять начинала тлеть надежда. Надежда, что он действительно всё это время помнил о ней. Надежда, что она действительно что-то для него значила что он осознал свою ошибку, что он действительно когда-то ее любил и любит до сих пор. Война с этой глупой надеждой заняла всю дорогу. Сидя на удобнейших сиденьях личного экипажа вдовы, Джей делала вид, что напряженно размышляет о деле и даже умудрялся отвечать в попад на его редкие реплики. Но при этом думала она только об одном. Вчера она едва не убила себя. Вчера она почти умерла. Вчера она была безумная. Вчера её поили. А поили, а затем принесли к лису и вернули трость. Возможно, это и был убийца. Убийца, который трогал её. А что если? Нет. Ли сказал, что она была одета, но это не значит, что её не могли хорошенько облапить. И всё это случилось из-за него. Из-за Верде Здание тайной канцелярии было неотличимо от теснившихся рядом жилых домов, традиционно облицованных красным кирпичом. Табличка на двери гласила, что в этом доме находится благотворительная организация, занимающаяся сбором средств в пользу пострадавших от действий запрещённых сект типа живущих в ночи. Название этой организации было столь длинным, что надпись мелкими буквами на позеленевшей от времени медной табличке Различить было практически невозможно. Впрочем, это мало кого волновало. В одном из кабинетов было оборудовано якобы представительство этой благотворительной чуши. Если кому-нибудь вздумается посетить это место с целью получить помощь, но людей, обращающихся сюда, было мало. Ибо пострадавшим от действий запрещённых сект было уже всё равно. Мёртвым деньги ни к чему. Охранник Белый мак высшего 10 уровня внимательно изучил клейма Джи и Верда прежде чем пропустить их и при этом честно предупредил если им не назначено госпожа Ерох вряд ли примет их то что госпожа Ерох по сути является одним из важнейших свидетелей никого не интересовало сотрудники тайной канцелярии были неприкосновенны и предъявить им обвинение можно было лишь предоставив непревержимые доказательства Затем согласовать свои действия с администрацией. Быть убийцей или вором, если ты работаешь в тайной канцелярии, очень удобно. Пройдя сквозь завесу защитное поле, создаваемое белыми магами охранника, они оказались в вестибюле, отделанном дубовыми панелями и золотом. Джей сомневался, что редкие посетители организации видят то, что сейчас видит она. Ты знаешь, куда нам идти? Растерянно спросила Джей. Разглядев широкую лестницу с позолоченными перилами, обстановка почему-то её угнетала. Даже пафосный первый участок по сравнению с бранством тайной канцелярии казался убогой шарашкой. "Я тут не частый гость. Точнее, я тут и не был никогда", заметила Верт. "Но если я правильно понимаю, то нам на второй этаж. Номер кабинета госпожи Ерох начинается на двойку". Письменный Лун увидел, что Джея задачей наморщит нос. "Обычно в таких конторах Первые цифры номера кабинета указывает на этажность. "Ты не знала?" Джей покачала головой. "Я как-то не попадала в ситуацию, когда необходимо посетить подобную контору до сегодняшнего дня". Верт Крево усмехнулся и направился к лестнице. Шагнув на ступеньку, он обернулся и, увидев, что Джей стоит на месте, нахмурился. "Ты идёшь?" Но Джей не ответила. Она заворожённо разглядывала люстру. Половина свечей не горела но это ничуть не умаляло ее зеркального великолепия. Казалось, что огонек каждой из свечей отражается в гранях сотни зеркал, теряясь в маленьких зеркальных коридорах. Стоп. Но ведь коридор отражений — это буквально открытая дверь для обитателей той стороны, о чем эти люди только думают. Джей, хватит разглядывать эти стекляшки. Не волнуйся, никто оттуда не вылезет. Кажется, вдова понял, почему у Джей такой глупый и одновременно рассерженный вид. Почему? Это же коридор отражений. Ворд вздохнул. Наверняка будучи стажёром патрульным, где-нибудь вшивали. Он хорошенько изучил способы извлечения нужных духов с той стороны. Почему-то Джей казалось, что случайным уловом вдова бы не удовлетворился. Ведь так надо спросить у Лисы, правда ли то, о чём сейчас думает Джей. Ведь заклинатели могут выбрать того, кого они поселят в своей душе, запечатают в своём разуме. Или нет. Видишь, что свечи за жены? Он её за идиотку держит или за слепую идиотку? Вижу. Огонь отпугивает. Джейн нахмурилась, пытаясь понять, что Уорд хочет до неё донести. Огонь отпугивает тухов. Она и так это знает и она идиотка. Рассеянный идиотка. Конечно, никто не вылезет из этих маленьких коридорчиков, потому что в этих коридорчиках Горят отражения огня. Не говоря больше ни слова, Джей подошла к карете и смело ступила на неё, остановилась, посмотрел на Верда, который почему-то не сводил с неё глаз. "Что?" опасливо спросила она. Вдова медленно покачал головой и с видимым усилием отвёл взгляд. "Пошли уже", буркнул он. "Вечно на глупости отвлекаешься". Кабинет госпожи Рейс-Ерух оказался маленьким и был настолько завален бумагами, Что Джи сомневалась, что его хозяйка сможет хоть что-то найти, даже если это что-то здесь и есть. Кстати, сама Рейс имела весьма аккуратный вид. Густые каштановые волосы, чуть тронутые сединой, были зачёсаны назад и не спадали волнами до самого пояса. Строгая тёмно-серая блуза из мягкой шерсти с кружевным воротником идеально подчёркивала прекрасно сохранившуюся фигуру, а бархатная широкая юбка того же цвета из-под подола которой выглядывали черные замшевые туфельки, довершала образ. Рейс Ерох было 54 года, но выглядела она максимум на 40. И по ней совершенно нельзя было сказать, что совсем недавно она потеряла брата. «Я бы предложила вам кофе, детективы, но боюсь, что расположиться у меня толком негде. К сожалению, комната, в которой мы обычно принимаем посетители, сейчас ремонтируется». К тому же там совершенно нечем дышать. Голос у нее был мелодичный, даже милый. Такое действительно приятно слушать. Пожалуй, Джей предпочла бы, чтобы с Рейс разговаривал вдова. А она бы просто их послушала. Поразмышляла о том, как их голоса звучат вместе. Смогли бы они петь дуэтом, если бы имели слух. Но, к сожалению, так хорошо устроиться она не сможет. Верт не даст ей расслабиться. Да и хватит уже. Он прав. Они топчутся на месте. Когда Джей разговаривала с Эрином, Арес Ерох у неё сложилось совершенно иное впечатление, нежели то, что у неё возникало теперь. Впрочем, это не удивительно. Сотрудницу тайной канцелярии, запретившую осквернение тела брата, тем самым затормозив расследование, Джей не могла представить по-другому. Но сейчас, глядя на эту моложавую женщину, Джокер поняла, что рейс из тех людей, которые добьются всего, просто улыбнувшись. Обаяние сквозило в каждом её взгляде, в каждом плавном жесте, глядя, как она убирает стопку бумаг со стола для посетителей, второй был похоронен под документами, и это копативо не представлялось возможным. Джей даже залюбовалась. Она почему-то не была уверена, что сохранит подобную грациозность в этом же возрасте. Впрочем, она и сейчас с особым изяществом не блещет. Вард кивнул Джей на освободившийся стул, а сам встал позади, положив руки на спинку. Это нервировало, а учитывая странный взгляд, которым он ее наградил, заставляло опять думать не о том. Рейс же все-таки выловила в коридоре какую-то молоденькую сотрудницу и приказала принести кофе и пончики. «Полицейские должны хорошо есть, чтобы хорошо думать, так?» С улыбкой осмелился на. Когда на её столе прямо поверх бумаг, Джей заметила целый пол клякс, почти на каждой из них, и заключила, что это скорее всего какие-то черновики. Был установлен поднос с кофейником, сахарницей, молочником и корзинкой с пончиками. Рыс всё-таки соизволилась сесть за стол. Джей подумала, что эта женщина, в своей якобы заботе о них, могла просто тянуть время, чтобы успеть придумать какую-нибудь правдоподобную ложь. Конечно, если ей есть что скрывать, что не говори о запретном осквернении, как бы сильно он и не мешал, был вполне оправдан. Должность его и на его особом поручении от мэра, связанным с полицией. Но то, с чего в итоге начался их разговор, заставило Джей буквально подпрыгнуть на стуле. Если вы пришли запросить реестр артефактов, то я с удовольствием вам его предоставлю. Вы вот только сегодня утром выяснила, что сами артефакты из дома господина Лерко исчезли. Джей почувствовала, как пальцы Верды крепко сжимают спинку стула. "Не может быть", прошептала она. "Но ведь это же это страшно". Детектив. Мелодичный голос Рэйс изменился. В нём больше не сквозило радушие и гостеприимство. И Джокер поняла, что за этими странными приготовлениями скрывались попытки совладать с собой и у госпожи Ерох это прекрасно получалось. Сколько? Сквозь туман потрясения и ужаса услышала Джокер голос вдовы. Сколько было артефактов? Она могла узнать это у Терренса. Почему не спросила? А ведь Терренс... Мог ли он забрать то, что собирался купить? Бред. У брата Лисы даже нет тары заклинателя. Вряд ли он смог бы пробраться в дом Лерко незамеченным. Пятьдесят два простых и три уникальных. Последние 3 готовились на заказ. Жюстин должен был предоставить их в пользование городской администрации, чтобы улучшить качество охраны и расширить границы подконтрольной территории. Что значит расширить границы? вскинулась Джей. Госпожа Ирух вздохнула. Вы когда-нибудь были в здании городской администрации? детектив Крис. Вместо ответа спросила она. Джей покачала головой. Зачем ей Хотя в этот раз, видимо, придётся. А вы, детектив Флойд? Джей подняла голову и обернулась к Вёрду. Он явно понимал, к чему ведёт Рейс. Духи, Джей, по коридорам администрации ходят духи. Ты знаешь, что с созданияй той стороны нельзя обмануть. Джей вытряฉнула глаза и посмотрела на Рейс. Она даже не представляла, как с созданиями той стороны можно разговаривать. Судя по тому, что она видела, у многих из них Нет даже намёка на то, что можно было бы назвать ртом. В общем, мэр просто хотел усилить охрану и увеличить шансы выявить неблагонадёжных. Появились они среди его окружения. Теперь ему придётся работать с тем, что есть. Ничего не понятно. «Вы можете объяснить по-человечески?» — разозлилась Джокер. Рейс Ерох протянула руку к кофейнику и наполнила одну из чашечек. «Выпейте, детектив Крис, а я попробую объяснить». Как вы знаете, создание той стороны, которые прорвались в наш мир, можно запечатать двумя способами: внутри заклинателя или внутри предмета, на что способны лишь весьма могущественные заклинатели, которых мы для удобства называем шаманными, и артефакты весьма удобная вещь, ведь их владельцем может стать кто угодно при наличии средств и готовности состоять на учёте в тайной канцелярии, конечно. Духи могут стать прекрасными помощниками и защитниками. А? Ближе к делу, госпожа Ирох. Джей не собиралась грубить этой приятной женщине, но что-то ей подсказывало, что разглагольствовать она может еще долго. Рэйс улыбнулась. В мэри артефакты разложены в специальных нишах, а духи, привязанные к ним, призваны патрулировать коридоры с целью охраны и выявления неблагонадежных. Ага, прекрасно. В мэрию, если понадобится, в Эрд пойдет один, потому что гулять по коридорам, которые патрулируют обитатели той стороны, она не собирается. Джей никогда не любила духов, даже тех, кого вызывал лис. У него они были самые вежливые, это правда, но любви к ним это у Джей не прибавило. Уродливые тупые создания, чуждые этому миру. Госпожа Ирох, вы сказали, что три артефакта были уникальными, Что это значит? Рис поджала губы, будто размышляя, стоит ли Джокеру давать её доверие. Несколько духов в одном предмете. Это умел делать только Джустин. Ничего себе. Джей подумала, что сегодняшний день изобилует упоминаниями о духах. Это её хвалёное видение или ложный след? А ведь она никогда об этом не задумывалась. Конечно, она знала про артефакты. Более того, Жустин в своё время предлагал ей приобрести подобную вещь. И артефакт полагался бесплатный, но Джей, испытывающий к созданием той стороны перманентное безглейвое отвращение, отказалась. Но ведь Рейс права. Артефакт может приобрести кто угодно, если у него есть деньги и он готов занести себя в список, который хранится здесь, в тайной канцелярии, возможно, даже в этом кабинете. Но ведь есть те, кто хочет себе ручного духа, но при этом не хочет, чтобы об этом кто-нибудь узнал. Наверняка существует контрабанда таких вещей. Её просто не может не быть. А в свете того, что последние изделия Жустины Лерко были украдены, это могут быть живущие в ночи. Голос Верды пробивался в её сознание, словно сквозь вату. Она не сразу поняла вопрос и только открыв рот, чтобы ответить, Что она вообще-то знает не больше, чем он сам, попутно подумав, что это чистая ложь, сообразила, что вопрос был адресован не ей. Конечно же, не ей. Рэйс хмурилась, очевидно обдумывая ответ. "Вполне", спустя вечность ответила она. "Но если это так, сектанты в виде некоторых оказалось такая толпа духов, что-то я вдруг захотела исчезнуть из этого города". Джей Криву усмехнулась и подумала, что вдова с госпожой Ерух полностью согласен. Давно уже согласен. У сектантов вполне уже может быть их целая толпа. Кто сказал, что среди них нет заклинателей? Или тех, кто купил артефакт и встал на учёт? Вы же не, детектив Крис, для того, чтобы заклинатель или шаман, который удерживает в себе несколько сущностей одновременно, стал живым в ночи? Он должен сойти с ума, а сумасшедших одарённых мы изолируем. А что по ним видно, что ли, что они того? По ним видно, детектив. Поверьте, как и по вам, Джеф вздрогнула и непроизвольно сжала левую руку, на которой виднелась свежая повязка. Пивкацкий не стал слушать её заверения в том, что у неё ничего не болит. Это она на что сейчас намекает? Менталисты, не справляющиеся со своим даром, Весьма занимательно начинает разговаривать с сами с собой. Заклинатели же начинают разговаривать с тем, что у них внутри. Она более поздней стадии своего сумасшествия начинает выпускать своих подопечных погулять, теряя над ними контроль. Вы хоть представляете, что может натворить дух, вырвавшийся из-под контроля? Мне кажется, то же, что и тот, который только что попал сюда, с той стороны, буркнул Джей. Нет, детектив «Попав сюда, духи первое время совершенно беззащитны. Переход весьма сильно ослабляет их. А вот уже окрепшая сущность может доставить кучу проблем». Джей нахмурилась, пытаясь поймать ускользающую мысль. «А артефакты? Из них духи могут выйти погулять?» Верт раздраженно фыркнул. «Кажется, этот разговор начал ему надоедать. Может, это потому, что только Джей узнавала что-то новое для себя?» «Могут». Тем временем ответила Рейс. Если хозяин этого предмета, скажем так, плохо себя контролирует. Например, думает об апельсинах. Все-таки артефакты попадают и к простым людям. На них стоят ограничения. И намерена выпустить сущность на свободу из артефакта. Не получится. Какие еще апельсины? Джей моргнул и уставилась на Рейс, пытаясь понять, не ослышалась ли она. Апельсины? Верт, видимо, тоже опешил. Что вы имеете в виду, госпожа Ирох? Рэй задумалась, видимо, пыталась придумать пример более понятный, чем апельсины. Надо же, в момент вызова обычно думают о цели вызова, ведь так? А вот если думать, например, о щети всего сущего, или об апельсинах, или о том, как у вас болит спина, или Мы поняли, Рэйс. В голосе Вердо послышался смех. Но насколько я знаю, ты больше про одержимых, Хотя по мне всё это сказки, одержимостей не бывает. Я бы не была столь категорична в своих суждениях. Детектив Лойд. Госпожа Ирох, явно не понравилось, что вдова позволила себе назвать её по имени. Я думаю, что одержимость существует. Строго говоря, все заклинатели и шаманны одержимые. Я своих духов контролирую, едовито сообщил Верт. Я в этом не сомневаюсь, господин Лойд, ответила Рейс. Джукер вздохнула, залпом выпила горький кофе без сливок и сахара и поставила чашку на поднос. Надо было что-то сказать, разрядить обстановку, но в голову ничего не приходило. Вы должны найти того, кто это сделал. Рис положил руки на стол и сцепил пальцы. Того, кто убил моего брата. Мы же со своей стороны всеми силами постараемся вам помочь. Артефакты обязательно оставят след, и мы за него зацепимся. Вот только у нас не так много времени. Близится пора солнца. Пора солнца. И что? О чём это говорит? Если только, если только тот, кто совершил убийство и украл артефакты, не принадлежит секте поклонников той стороны. Вы думаете о поклонниках? Верт, видимо, подумала о том же. Судя по тому, что я знаю, на послезавтрашнюю ночь вызваны все патрульные. Город будет охраняться. И хорошо. В этот раз ничего не получится. Уже десяток лет в ночной канун первого дня солнца улица Дирна заполнена полицейскими. Но это не помогает. Вы же знаете, что не помогает. До Текси Флойд. Поклонники той стороны всё равно найдут способ провести свой обряд. Поклонники той стороны были не такой уж и многочисленной сектой. Да и в основном вели себя тихо, в отличие от тех же живущих в ночи, развешивающих трупы животных. Но в ночь предшествующую поре солнцу они проводили весьма интересный обряд, который включал в себя создание трёх зеркальных коридоров с помощью шести зеркал, между которыми ставилась бадья с утопленником. Утопленником всегда становился кто-то из сектантов, принося себя в жертву идее, идее создания постоянного портала на ту сторону, славы небесам, каждый раз защитникам города удавалось разрушить эту постройку до того, как из неё начнут вылезать сотни и тысячи сущностей. Но если в этот раз у поклонников окажется целая толпа духов, уже окрепших. Джи представила, как сектанты раскладывают артефакты вокруг зеркал, вызывают запечатанных в них созданий и приказывают им охранять портал. Патрульным и так будет весело в первый день солнца. Обычно пара десятков духов сквозь портал всё-таки проходили. Но если они не смогут остановить процесс, Джокер похолодело. Она представила сотни и тысячи уродливых созданий, бродящих по улицам Дирны, озлобленных человекаподобных высоких фигур, без ртов и ушей. Иногда встречались духи, которые имели некое подобие рта, но городу на болотах только таких неприятностей не хватает. Мысль о нашествии созданий той стороны отвлекала её от возобновившегося разговора. Сосредоточиться не получалось, и вскоре Джей была вынуждена смириться Она слушала голоса Рейс и Верда. Улавливала лишь общий смысл. Да, госпожа Иерух запретила вскрывать с череп брата. Тем самым, лишив мастера смерти возможности прочитать последние отголоски эха его памяти. Да, это все потому, что Востин был не просто охранником, а выполнял некое секретное поручение главы города. Да, скорее всего, это поручение как-то связано с политикой мэра в отношении полиции. Да, госпожа Иррох с удовольствием предоставит реестр украденных из дома Лерко артефактов. Да, если появятся какие-либо зацепки по местонахождению, госпожа Иррох лично проследит, чтобы данная информация в кратчайшие сроки попала к детективам в Дове и Джокеру. И да, все владельцы артефактов, занесённые в список, были проверены ещё после первого убийства. И менталист утверждал, что среди них убийцы нет а Джокер слушал их мелодичные голоса, наслаждалась каждым звуком. Но в мыслях ее царил бардак. Перед глазами появлялось то спокойное, почти умиротворенное, лицо Востина, то пустой и мертвый взгляд Жустина, то выцарапанный на лбах знак живущих в ночи, то запачканная кровью мостовая, то смазка, блестевшая на губах. Они оба пахли паровозом. Оба. И Ерох, и Лерко. Наверняка это важное. Пусть Дар покинул её, но ведь простая интуиция осталась, и она кричала, неистово взывала к Джей, говоря ей, что с маской на губах ключ ко всему. Жаль, что интуицию не основанную на магическом даре, к делу не пришьёшь. Аудиенция закончилась, и только выйдя в туман улицы, Джей немного пришла в себя и встряхнулась. Надо проверить того гаджетчика сказала она, разглядывая здание Тайной канцелярии. На стене в гостиной Певкаскин обнаружил маленькую капельку крови обычного человека. Убить, скорее всего, было двое, или же убийца был один, простой человек с контрабандным артефактом. Ведь такой может быть? Может. Я тоже об этом подумал, согласился Верт. Он кривил губы, наверняка осмысливал информацию, полученную от Рейс. Давай так, Я изучу список артефактов. Всё-таки я лучше в этом понимаю. Наверное, ещё заеду в архив, попробую найти сведения о артефактах, созданных Юстином. С газетиком справишься сама. Джей Шарашина посмотрела на Вдову. Ничего себе. Это он сейчас сам, без всяких издевательств, вызвался заняться бумагами, в то время как она будет работать с людьми. Ты здоров? Что-то я тебя не узнаю. Джи почувствовала, как её губ касается улыбка. Вэр тоже хмыкнул. Я хочу закончить это дело побыстрее. А если мы везде будем таскаться вдвоём, это только всё замедлит. Да, Джи тоже хочет закончить всё побыстрее, вернуться в родной восьмой участок и забыть это расследование, как страшный сон, потому что с каждой минутой ей всё труднее убеждать себя, что вдова вызвал её только ради расследования. После ты всего лишь происки нелепой надежды справиться с этим, она не может. Тебе подвести? Джей скользнула взглядом по чертаниям Кабелы Листик, в тумане кажущейся эфемерной, и покачала головой. Не будем терять время. Поезжай. Тебе предстоит ещё один долгий вечер среди бумаг. Вортне неожиданно серьёзно кивнул. Хорошо выглядишь, Джей. Бросил он и пока она пыталась осознать, что именно он только что сказал скрылся в густеющем тумане